Глава 30. Понятно. Если мне чего-то и не хватало, так это непредвиденного фактора. Я молча ни шевелясь, смотрел на лицо Умки, слегка удивлённое, но не испуганное. Словно до этой эмоции её разум просто не успел дойти перед тем, как пуля вгрызлась ей в лоб. Сделав пару шагов вперёд, я перевёл взгляд на стоящий перед женщиной компьютер. Его навороченный корпус был разобран, и не нужно было быть специалистом, чтобы понять, жёсткого диска здесь уже нет. Погасший монитор был траурно чёрным и тоже не мог сообщить мне совершенно ничего нового. Меня кто-то опередил. В том, что неизвестный успел покинуть здание, я не сомневался. Интуиция обычно не подводила меня. Тут действительно было пусто. Вопрос лишь в том, Что дальше делать мне? Комнатка координатора была небольшим кабинетом, и всё же тут было полно предметов, говорящих о характере её владельца. Небольшой плюшевый белый медвежонок, подвешенный над рабочим столом за петельку, фотография, похоже, на ней была семья убитой, два картуса в вазончиках на окне, календарь с тропическим пейзажем на стене. Сентиментально Но мне это сейчас помочь не могло. Я провёл мысленную линию выстрела. Умка смотрела прямо на дверь. Стреляли оттуда, всего с нескольких шагов, и, похоже, убил её кто-то знакомый, либо тот, кого она ждала. Выстрел был быстрый и неожиданный. Женщина успела только удивиться такому повороту. И на этом всё. Больше ни улики, ни зацепки. Умка мертва. Компьютер мёртв. Возможно, серверная? Она должна быть где-нибудь неподалеку, скорее всего, на этом же этаже. Сомневаюсь, что убийца об этом не подумал, но проверить все же стоило. А Артур Готфрид... Не успел я развернуться, как Сенат напомнил о себе. Мой костюм снова и зашел глазами и пастями, и в моей голове зазвучал его голос. «Что это?» Нужно сказать ему, чтобы не вылезал из моей одежды на людях. Не все готовы к такой моде. Ты про что? уточнил я. Картина. Сенат никогда не видел такого мастерства. Кто нарисовал её? Пару секунд я недоуменно искал взглядом такую чудесную картину, а затем криво улыбнулся. До меня дошло, о чём он говорит. Это фотография, Сенат. Я взял со стола карточку в рамке, и из десятка глаз принялись неотрывно следить за её перемещениями в моей руке. Их не рисуют долго объяснять. Поставив рамку обратно на стол, я развернулся к выходу из комнаты. А ведь это только первый такой разговор. Мой мир даже близко не похож на мир Вессориона, а большая часть сената здесь впервые, возможно, в его составе были и земляне. Я вполне допускал такое. Но, во-первых, чёрт знает, из какого они времени, а во-вторых, в таком сплаве сознаний знание одной личности всё равно не заглушит интереса сотен остальных. А в этом мире сильно любят такие картины. Глаза сената метнулись на большое фото, висящее на стене прямо в коридоре. Кажется, тут гильдия была в полном составе на каком-то корпоративе, то ли праздник. То ли удачное возвращение из тумана. Да, не все попадают в котёл из тысячи сознаний Сенат, кивнул я. Многие думают, что пока ты не забыл умер, же он продолжает жить. И вот и вешают эти фотографии, чтобы память осталась, когда их не станет. Я щёлкнул пальцем по фигурке Балу с бутылкой текилы в руке, сбивая с фотопылинку. Улыбка во всё лицо, зажжённая сигара. Я узнал стоящих позади его парня с иракезом, девушку с такими же довольными лица. Ну и вот, их не стало. А фотография висит. Сенат замолчал и просто продолжал смотреть, как заворожённый на бойцов гризли. Почему-то мне казалось, что добрая половина его сознаний прекрасно знала, о чём я говорю. Возможно, он даже сам сейчас пытался кого-нибудь вспомнить. Впрочем, Всю ночь стоять в коридоре было сомнительной затеей. Одна из дверей показалась мне незапертой. Толкнув её, я оказался на небольшой кухоньке. Ловить здесь мне было совершенно нечего, но я от чего-то стоял и смотрел, не зажигая света. Может, я слегка заразился от сената задумчивостью, но это место наводило на некоторые мысли. Кажется, гризли были действительно дружной компанией. Серьёзный и собранный в тумане, здесь они могли расслабиться. Во всяком случае, диван с парой мягких плюшевых медвежат выглядел не тем, что ждёшь найти в штабе у суровых вояк, да и магнитики на холодильнике тоже с медведями добавляли помещению забавности. Диковинный фрукт, сообщил мне сенатор. Нам нравится странный, но сладкий. Флёр задумчивости спал с меня. и я недоуменно огляделся по сторонам. Какой еще фрукт? Ох! Щупальцы Сената вытянулись на половину помещения и залезли в автомат со сладкими батончиками, стоящие в углу комнаты. И, судя по щелкающим пастям, монстр успел подкрепиться. Это... Я приподнял бровь, глядя на то, как Сенат оставляет после себя улики в виде конфетных оберток на полу. Сникерс, а не фрукт. Куплю тебе потом парочку, а сейчас прекрати здесь следить. Не хватало еще, чтобы со мной ходил монстр с диабетом. Вылезай из автомата. Я покосился на небольшой указатель на стене. Нужная нам комната где-то рядом. Дверь с надписью «Серверная» нашлась за ближайшим поворотом. Здесь не было ни наклеек, ни каких-то еще забавных мелочей, да и внутри ничего такого». Чисто служебное помещение, небольшая каморка 6х8. Здесь, кажется, стояло всего пара серваков. Сейчас, впрочем, не было и их. Пустые стойки, серотливо ободранные провода. Вот и все сокровища пещеры Аладдина. В углу помещения горой громоздились какие-то коробки. Подойдя ближе, я откинул крышку одной из них и увидел ряд бутылок спиртного. Похоже, В Ояки использовали каморку в качестве склада. Развернув стоящий рядом бумажный рулон, я прочёл надпись на плакате: 10 лет в тумане. Кажется, до своего юбилея Гризли не дотянули самую малость. Я ухмыльнулся, проглотив ком в горле. Ладно. Пора принять тот факт, что везёт мне не так часто, как мне бы того хотелось. Убийца Умки не был идиотом, к сожалению. Дальнейший осмотр небольшой комнатки тоже ничего особо не дал. Разве что узнал, что к моменту, когда неизвестный добрался до серверной, он уже спешил. Одна из рельс серверного шкафа погнулась, когда из неё резко вырвали само устройство. Что ты пытаешься здесь найти? Сенат явно не мог взять в толк, почему мы пришли смотреть на полупустую комнату. Но я лишь пожал плечами. Поверять тысячеликому сознанию свои мысли я не хотел и не собирался. А затем раздался резкий звук, и я и сенац среагировали мгновенно. Я перехватил поудобнее монтировку, а сенац вскинул щупальца и пасти готовой реагировать на опасность. Звук повторился. Медленно, стараясь не дышать, я выглянул из серверной и выдохнул. Это был всего лишь кот. Он тщетно скрёбся пытаясь протиснуться внутрь через щель в двери с недвусмысленной надписью крыша при виде сената он испуганно притих и попятился поджав хвост а наш тихий убийца выходит и правда торопился едва ли гризли могли забыть собственного кота на улице следовательно его выпустил кто-то другой к тому же все остальные двери в здании были или заперты или плотно затворены И только это было лишь некрепко захлопнуто. Я отблагодарил ныне осиротевшего кота тем, что пустил его внутрь. Сам же осторожно зашагал вверх по узкой лестнице. Чтобы понять, что я вижу перед собой, понадобилось немного времени. Никакого ужаса, никаких расчленённых трупов или злоумышленника с пистолетом в руке, всего лишь сервера и жёсткие диски, дотливающие прямо на крыше. Я не увидел этого костра ещё снизу, лишь потому, что тот находился по другую сторону от входа. Занятно. Тот, кто убил Умку, не хотел, чтобы обо мне узнали. Следовательно, у меня нарисовался либо очень хитрый враг, либо очень странный друг. И что одно, что второе, меня не шибко радовало. Сервера сожгли недавно, перегнувшись через бортики крыши, Я попытался найти взглядом что-нибудь подозрительное, просто на всякий случай. Однако, как ни старался, я не смог разглядеть ничего такого. Уходим, вздохнул я. Пора. Но не двинулся с места. Моё внимание приковал город, светящийся ночными огнями. Со всей этой беготнёй у меня даже толком не было времени заметить, как сильно он изменился. Сейчас он выглядел чужим. Либо же я себя в нём таковым ощущал. Появившееся словно из ниоткуда на гаиташке, цветные вывески ото всюду и реклама всевозможных, в половине случаев связанных с туманом заведений. Моему взгляду всё это казалось алеповатым и совершенно не подходящим питеру по тону. И разумеется, как главный плевок мне в душу, над всем этим высилась башня Краенос. Она была отлично видна отсюда, несмотря на то, что штаб-квартира Гризли занимала всего 3 этажа. Сотни горящих окон, если не тысячи, от монолитного небоскрёба буквально веяло жизнью, в отличие от той берлоги на крыше, которой я сейчас стоял. "Ты не уходишь", Сенац снова констатировал очевидное. "Почему?" я встряпенулся. "Просто думаю, «О чем, Готшрид?» Я посмотрел на переливающуюся в свете прожекторов башню Крейнов. О том, сколько еще домов останется пустыми. «С каких пор тебя волнуют другие люди, Артур Готшрид?» Глаза Сената выстроились во что-то наподобие пирамиды у меня на футболке. Так он обычно изображал удивление. Я лишь раздраженно поморщился. Уже давно не волнуют. А вот с каких пор ты стал читать нотации? Мы знаем, как ты действуешь, Артур, Готфрид. Тихо прошелестел сенат. Если бы та девушка осталась жива, ты сам убил бы её, разве нет? сказал тот, кто опустошал континенты. Я оторвался от бортика. Это были прежние мы, теперь мы пацифист. Я закатил глаза. Разговор на тему ценности чужой жизни, конечно, в некоторой мере отвечал моим мыслям, но вести его хотелось не с тысячеглазым монстром, а с кем-нибудь более человечным. Развернувшись, я зашагал к выходу с крыши. Нужно не забыть отправить деньги семье того парня. И мы ехали сюда, Герда с изумлением разглядывала холл поместья Годфридов. пыльный и заброшенный. Ты притащил меня? Ага, притащил, коротко отозвался я. Что-то не устраивает? Сенат понял намёк верно и не давал о себе знать с тех самых пор, как мы покинули штаб гильдии. А вот девушка внезапно разговорилась. Да ведь это же какая-то помойка, Герда сморщилась. Блин, ну и запах. Я пожал плечами. Запах как запах Как и в любом одиноком здании, где уже давно никто не живёт, Герда не отходила от меня ни на шаг, вступая по скрипучим полкам и разглядывая пыльные стены, на которых когда-то весили наши семейные фотографии. Может, их забрали крейны, а может, растащили на сувениры те, кто забирался сюда позже. Этого я не знал. И что мы собираемся тут делать? Герда всё ещё презриливо морщила нос, но все-таки тащилась за мной. То, как я разметал в фарш ее жениха, давало ей то, чего у нее не было без меня – надежду. А потому я не церемонился и не спешил ей что-либо объяснять. Она никуда не денется, это видно. Я лишь шагал вперед к своей комнате, слишком уставший, чтобы что-то ей объяснять. «Может, потратим время на подготовку? Завтра у нас...» Она резко замолчала – Заметив, что я остановился и смотрю ей прямо в глаза. Я хочу спать, а завтра наступит завтра. Девушка сама не поняла, как дверь моей комнаты захлопнулась у неё перед носом. Я же, отложив монтировку, почти прироссошую к руке, я уселся на голый пол и уставился перед собой. Почему-то мне захотелось снова посмотреть на старую выщербинку на стене. Она должна быть Где-то тут, вот как сейчас, помню. Однако как бы долго я её не искал, на глаза она мне так и не попалась.